Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке осуществляется по правилам проведения судебного разбирательства за некоторыми исключениями. Судебное следствие начинается с изложения не обвинения, а краткого содержания приговора мирового судьи, а также существа апелляционной жалобы или представления и возражений на них. И делает это А Затем суд заслушивает выступление стороны, подавшей жалобу, представление, и возражение противоположной стороны. За выступлением сторон следует проверка доказательств. Суд апелляционной инстанции может не допрашивать всех свидетелей, которые были допрошены на стадии судебного разбирательства. Допрашиваются лишь те свидетели, которых посчитал необходимым допросить суд апелляционной инстанции. В этой связи Сторонам предоставлено право заявлять ходатайство о вызове новых свидетелей, производстве судебной экспертизы, об истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. Прения сторон начинаются с выступления лица, подавшего жалобу или представление.